Внимание, внимание! Всем, всем, всем! В Камелоте вводится военное положение! В Камелоте вводится военное положение! Тревога! Тревога! Армия рыцарей входит в медленную пещеру! Исход битвы не Настоятельно советуем всем молиться в своих Мистер Морган, с таким пульсом не живут. Пощадите себя ни слова больше». Телеграфирую. Всем покинуть фабрики и мастерские. Мы ждали целый день. Я не скучал, так как все писал. Писал письма жене. У меня был обычай, во время всякой разлуки, писать Сэнди каждый день. С этим обычаем я не оставался теперь. Если бы я не так как отправить письма у меня не было никакой возможности. И зачем только переводить бумагу впустую? Какая средневековая сентиментальность, сэр? Нет, кажется, вместе. Это. Конечно, дорогой это, это только кажется Да, дорогой Сэр, хозяин. На горизонте движется черная масса. Доносятся звуки военной музыки. После завтрака зашло солнце и озарило простору. покрыли себя славой. Это великая победа, ради которой мы не потеряли ни одного человека, не имеет равных в истории. До тех пор, пока наши планеты будут двигаться по своим орбитам, битва песчаного пояса не изгладится из памяти людей. Народ вышел из войны. Отныне мы имеем дело только с рыцарями. Английских рыцарей можно убить, Но нельзя победить. А как хоть один рыцарь жив, война не окончена. Мы должны убить их всех до единого. Расставить пикеты на валах. Извещать нас с генералом Морганом о первых признаках появления неприятеля. Выслать инженера, выкопать новое русло горному ручью. Ручей может нам понадобиться. Yes, Стемнело, и я подозвал пикеты. Один из них обнаружил в северном направлении лагерь, но так далеко, что разглядеть его можно было только в подзорную трубу. Несколько рыцарей гнали боков в сторону наших укреплений, но сами не подходили близко. Этого я ожидал. Они испытывали нас. Хотят узнать, собираемся ли мы снова выпустить на них красный ужас. Ночью эти невежи, пожалуй, осмеляют. Я думаю, ты прав. Они, вероятно, сделают такую попытку. В таком случае они обречены на гибель. У них нет ни малейшей надежды. Ни малейшей. Это ужасно, Кларенс. Мне жаль их. Что? Хозяин, я тебя не узнаю. Надо отправить к рыцарям человека с белым флагом. Ради их жен и детей. Если они сдадутся республике, получат прощение. Ты все еще не можешь понять, что такое дворянство. Давай сбережем труд и время. Вообрази себе, что я предводитель этих рыцарей. Вот ты являешься с белым флагом, приближаешься ко мне и вручаешь мне свое послание. А я даю тебе ответ. Знаешь, что я скажу? Разрубите этого скота на части и отправьте его в корзине назад к этому нискородному холопу, который его прислал. Иного ответа у меня нет. Да, пожалуй, стоит отбросить неуместную чувствительность. Я проверил электрическую сигнализацию между пещерой и батареей. между пещерой и проволочными заграждениями, с ее помощью я мог пустить ток по любой из 12 линий. Я врезновал, на вал, залег на его рыхлом и стал вглядываться вдаль. Ни одного звука. Тишина, как в могиле. А пока ждать пришлось недолго. Наконец на меня донесся едва уловимый звон металла. Ров занимает вооруженный отряд. Даю сигнал. Пустить ток по проволоке. Ларенс, большой ров полон воинов Темно и плохо видно Что это? Вон там, там Кажется, человек стоит, прислонясь к изгороди Мы поползаем. 54 человека стали владыками Англии. 25 тысяч мертвецов лежали вокруг нас. Не разве я, я в вашем славном уровне, когда я в душе не обижу мухи, но если солдат Банюша пропало, чихнул на зону. Я вас так и не убрал, чихнул нахуй... Хозяин! Эй! Хозяин! Мистер Морган, первый президент Камелота. Ты сделал это, Старина Хэнк. Надо пойти посмотреть. Нельзя ли оказать какую-нибудь помощь раненым, Клоренс? Не брось, если их много, мы ничем не сможем им помочь, а ходить между ними неблагоразумно. Надо пойти. Выключи ток. Да зачем? Это приказ. Мы Нанес мне удар кинжалом. Ах ты, ржавая колода! Больше уж тебе не придется звать на помощь! Хозяин! Хозяин! Ребята, ребята, срочно несите его в пещеру. Перевяжите рану, держись, друг. Хозяин, Ничего серьезного, Парас. Рана пустяковая. О! Воды, воды, воды, принесите воды. Позвольте мне помочь ухаровать за раненым. А это что, зауродливая старуха? Откуда взялась Неченка? О, это добрая крестьянка. Она пришла и предложила побочь у нас трепухой. Славная женщина. А? Ага. Все мои родные ушли в лагерь неприятеля, а меня оставили одну. Бедная старая женщина погибает голоду. Оставайся Рук у нас и впрямь не хватает А первому президенту Камелота требуется хороший уход Конечно О, конечно Балды, балды, тут и сюда Абрахадабра yeah <coughs> doesn't и на цыпочках двинулась к двери. С тобой навеки кричьи. Стой, что это ты делал с тобой? Вы были победителями, вы побеждены, все вы умрете. Вы умрете в этой пещере все до одного, кроме тебя, Морган. Сейчас ты заснешь и будешь спать еще 13 веков. Я Мерлин! <Слышко> <Слышко> <Слышко> Зачитался как пьяный и ухватился рукой за один из наших проводов. А я уснул? Хозяин не движется, спит, как камень. Если он не проснется сегодня, мы положим его тело в самый дальний угол пещеры, чтобы никто не смог найти его и надругаться над ним. Прощай, друг! Прощай! Но мы ведь все-таки правили, Андли, а? Пусть он долго. Расскажи им там всем, через 13 веков, до чего весело было. Мистер Мейду, вы должны бороться. Стоило проспать в пещере Мерлина 13 веков, чтобы так просто сдаться теперь в больнице Захолустного Городишки. Мистер Морган. Стоило ждать 13 веков, чтобы помедать ему. Стоило, стоило. Спасибо, доктор. Нет, не само само само само само. <соцентр> <соцентр> Нет, я, я приму все меры. Я... <соцентр> эти... Да, дорогой. Ждал, наконец. Отпускал, сядь, сядь, сядь, сядь. Да, дорогой. H t referredi kategoronderi. U Kellog jenciwieči važi, on odboredili, vedno Благо. Он готовил свой последний эффект, но так и не довел его до конца. Надежда Лумпова, Алексей Дубровский, Иван Колесников, Александр Лутошкин, Дмитрий Писаренко, Сергей Потапов, Сергей Сотников, Илья Соболев. Театр, Радио России.